Уголки губ мистера Китсона дернулись почти в подобие улыбки. «Так вы тогда и говорили, молодой человек, он сгорбил плечи, дескать, ей недолго осталось, верно ведь?» Мне нечего было ответить. Я уставился на него в изумлении. Но он, вероятно, был удивлен не меньше, потому что продолжал. «Одно я вам скажу. Я с овцами, можно сказать, весь свой век прожил. так эдакого я ни разу не видел. Она просто взяла до да заснула. Неужели? Вот-вот-вот. Говорю же вам, заснула. И два дня проспала. Она проспала два дня. Вот-вот, два дня. Что я, шучу, что ли? Я все в конюшню заглядывал. А она спит тебе, да спит. Пролежала смирнехонько ночь, и еще день, и еще ночь. А на третье утро захожу, а она уже стоит. Корм ей, значит, подавать Поразительно. Я выпрямился, я должен посмотреть на нее поближе. Мне действительно хотелось взглянуть, как рассосался этот страшный синий отек под хвостом, и я подходил к ней осторожно, мало-помалу оттесняя ее в дальний угол лужка. Там мы на несколько секунд замерли в напряжении. Я сделал обманный выпад, она ловко увернулась, Еще один — то же самое. И тут я прыгнул, чтобы вцепиться ей в шерсть, но она легко предугадала мое намерение и проскочила у меня между рук, дробно стуча копытцами. Я было погнался за ней, но было слишком жарко. Да и резиновые сапоги — не самая идеальная обувь для того, чтобы бегать по лугу. И вообще я давно пришел к выводу, что в тех случаях, когда ветеринару Не удается изловить своего пациента, беспокоиться особенно незачем. Но пока я шел назад, в голове у меня била мысль, что я открыл нечто новое. Случайно открыл. Жизнь этой овцы спасли не медикаменты, а просто то, что она перестала чувствовать боль. И природа могла без помех заняться своей целительной работой. Этого урока я не забыл. Животное, испытывающее сильную, непрерывную боль, может не выдержать сопутствующих ей ужаса и шока. Тогда оно умирает. Но если снять эту боль, не исключены подлинные чудеса. Найти логическое объяснение не берусь, но я знаю, что это так. К тому времени... Когда я вернулся к мистеру Китцину, солнце совсем сожгло мне шею, а по спине поползли струйки пота. Фермер все еще следил за овцой, которая после лихой пробежки с удовольствием щипала траву. Но просто в толк не возьму бормотал он почесывая щетинистый подбородок. Два дня и две ночи. И хоть бы шелохнулась. Он обернулся ко мне, и глаза его расширились. Знаете, молодой человек, ну, прямо будто ее одурманили чем. Вот это подлинный Йоркшир. Светлая известковая стенка опоясывает склон, а по густому вереску вьется изумрудно-зеленая тропа. Я шел, вдыхая душистый ветерок, и меня охватывало знакомо пьянящее ощущение – Колдовского одиночества среди пустынных холмов, где ничто не двигалось, и бескрайний ковер лиловых цветов зеленой травы простирался на мили и мили, сливаясь с туманной голубизной небес. А, впрочем, какое же одиночество? Со мной был Сэм, и это меняло все. Хелен украсила мою жизнь многими источниками радости, которых я прежде не знал. и Сэм оказался среди самых замечательных из них. Сэм был Бигль, ее собственный. Мы с ним познакомились, когда ему исполнилось два года, и при нашей первой встрече мне и в голову не могло прийти, что он станет моим верным спутником, моим автомобильным псом и будет из года в год сидеть рядом со мной во время объездов, пока не простится с жизнью в 14 лет. Он был первым из череды любимых собак, чья дружба скрашивала и согревала мои рабочие часы. Сэм признал меня хозяином с первого взгляда.